Слух Волкодав, конечно, не сказал ничего. Он-то понимал, что иврик, рассуждая о достойных и недостойных, говорил в первую очередь о нем, перебившем в своей жизни немало врагов. И не то, чтобы кровь людей вроде Людоеда или Лучезара так уж тяготила его совесть, просто было ясно, как божий день, что ему в добрый мир не стоило и соваться. А, да, попробуй он подойди к вратам, Те, пожалуй, не пропустит и остальных, чтобы впредь разбирались, с кем связываться. Ворог вдруг приосанился в седле. Седую бороду, которую волкодав когда-то сулился ему оборвать, развивал ночной ветер. Он сказал, — Вот что, громотеи, забирайте девку и мальца и дуйте в эту хёггову нору, где она там, а я свое прожил. При бедре у него висел сигванский боевой нож, чуть ли не в три пяди длиной, страшное оружие. Если хорошо владеешь, таким не надо и меча. Волкодав, правда, ни разу не видел, чтобы старик с ним упражнялся. Ну да мало ли чего он не видел. Он мысленно спросил себя, какие такие прегрешения могли быть у несчастного деда? А что, если и водились, неужто добрые дела еще не искупили грехов? «Дедушка!» — взвыл зуйкой и так вцепился в плащ вороха, что отдирать пришлось бы с мясом. Мышь, не любившая снега и холода, отсиживался у волкодава за пазухой. Ощутив напряжение между людьми, он выскочил наружу и с снистовым криком заметался над головами. Лошади остановились, никто не рвался ехать вперёд. Может быть, здесь в самом деле было полно грешников, но друзей бросать ни один из них не привык. — Да ну вас, в самом-то деле, — плачущим голосом сказал Эврих, — мне, что ли, с вами помирать оставаться? — А дурацкий вышел бы конец, — подумала Свенну. — После таких-то мытарств, после предательства родни, Продавший в рабство племянницу. После железной клетки в подвале у людоеда, После плену жрецов и утраты сыновей. Вот так, бездарно погибнуть у стен города, Решившего выкупить свой покой нашими головами. Уже завтра галераться, наверное, приструнят лучезаровичи, Но друг другу в глаза смотреть навряд ли возмогут. Только нам-то будет уже все равно. Эврих, дурак, наплел, неизвестно чего, а теперь из дурацкой же гордости вздумает остаться с нами на смерть. — Вот что, — решительно проговорил Тилорн. — Мы поедем искать врата все вместе, и вместе попробуем их пройти. Не отчаивайся, мастер ворох, и внучка зря не пугай. Старик пробормотал что-то в бороду и толкнул пятками коня. Будь что будет, а только и на месте торчать было совсем ни к чему. зой кони выпускал деда во плаща и сидел, уткнувшись лицом ему в спину, плечи мальчика вздрагивали. «Господь мой, повелитель грозы!» — мысленно взывал волкодав. Возможно ли, чтобы твоего заступничества оказался недостоин даже мальчишка? Огради этих людей хозяин громов, а со мной поступи так, как я заслужил. Может, ты ради этого дня сохранил меня у припоны? Я готов, Господи, я готов. Кони несли их дальше. Трусил возле копыт молодой пес, и неелит спрашивала Евриха. «Кто же решает, достоин человек или не достоин?» неохотно ответил. «Непросвещенные умы раньше усматривали там привратников, то ли младших богов, то ли могущественные светлые души. Теперь наши ученые всего чаще сравнивают врата с обыкновенной дверью или же со щелью в стене». Проникновение туда, по их мнению, определяется свойствами самого человека. Один человек, — говорят они, — проникнет в узкую щель без труда, другой застрянет. Волкодав сразу вспомнил страшный людоедов подвал и тайную дверь, за которой чуть не остались гнить его кости. Ученые расходятся во мнениях, несколько воодушевившись, продолжал их Что именно определяет судьбу человека, подошедшего к вратам? Большинство утверждает, что ширину, так сказать, щели следует признать для всех одинаковой. Но некоторые настаивают на том, будто боги небесные горы всякий раз творят особенный суд. И вот тут-то волкодав, наконец, постиг смысл предупреждения что не спаслала ему тогда весной хозяйка судьб. Есть двери и двери, — понял лен Да, вот теперь его земной путь поистине завершался. Место на свете, где можно выстроить дом, и мужчина, уходя из него, не станет бояться, что в его отсутствии дом ограбят и спалят враги. Где красивая девушка, встретив в лесу незнакомого мужчину, безо всякого страха, говорит ему «Здравствуй!» Где цветут яблони и зреет малина, где шумит вековой бор, а ледяные ручьи с хрустальным звоном сбегают со скал. И что за беда, если этого никогда не увижу? Теперь я хоть знаю, что такое место есть» есть страна о которой издавно слагает легенды мой народ и в самом деле могут достичь мудрые и справедливые а раз так то не жалко и помереть на пороге этой страны волкодав подъехал к Тилорну и спросил его чего добивался от тебя людоеда Ученый, не ожидавший вопроса, промедлил на полмгновения дольше, чем следовало. Волкодав увидел в его глазах сомнение, стоит ли, мол, говорить. Вен хлопнул Тилорного коня ладонью по крупу, проворчав. — Обойдусь я и без твоих тайн. — Я... — престижно начал Тилорн. Волкодав перебил. — Я сказал, обойдусь. Еще накануне он, пожалуй, крепко обиделся бы на Тилорна. Другое дело, накануне он не стал бы и спрашивать, теперь он никакой обиды не почувствовал. Просто окончательно выяснил, что в этой двери не было скрытого механизма, который стоило бы ради него запустить. Потому что Тилорн, как и Эврих, считал его недостойным и был прав, наверное, а, впрочем, даже это никакого значения уже не имело. Между тем мышь, вновь устроившись поспать у него под меховым плащом, насторожился, спорхнул, метнулся назад в сторону города, потом вернулся, повис над головой у серка и завизжал, трепещав в воздухе крыльями. Волкодав прислушался и спустя некоторое время услышал то же, что и чуткий зверек. Там далеко лаяли собаки, пущенные по их следу. След был отчетливо виден, ничего выискивать не приходилось. Просто кто-то хотел, чтобы свора остановила беглецов, а получится так и вывалило бы в снегу, чтобы не надо было спешить, гоняясь за дичью. Ворох снова потянулся к ножу. — Мы прогоним собак, — подала голос Нелит и лошадей. «Собаками — Собаками непререкаемо заявил волкодав. — Займусь я, скачите. Я догоню. Они топтались на месте, слушая перекличку быстро приближавшейся своры. — Сказал, скачите! — рявкнул полкодав. И так это у него получилось, что кони прижали уши и порскнулись с места. Молодой пес задержался было, заглядывая венну в глаза, но тоже ощутил приказ вожака и со всех ног помчался следом за лошадьми. Слушая с подвывом гавканье, Сирко волновался и танцевал. Каменная уверенность седока все же заставил его постепенно успокоиться, но когда вспешился и стал ждать. Довольно скоро он различил на мглистой равнине с десяток ярких двойных огоньков. Ночная темнота была прозрачна для его глаз, и он увидел за каждой парой огоньков плотную тень. Они подскакивали в разнобой, словно поплавки на волнах, и стремительно приближались. Поджарые, легконогие, страшные сальвенские волкодавы. Они вряд ли уступали венским свирепостью и быстротой, только были гораздо брехливей. Они теперь заливались кровожадным бешеным лаем. Лютые твари, которым было все равно, кого рвать, думать они не умели. За них обо всем подумали люди. Волкодав ждал, стоя, молча и неподвижно. Псы, наконец, увидели его, и лай слился в какое-то надсадное стенание. Они готовы были выскочить из шкуры, только чтобы подоспеть к нему поскорее. Каждый рвался первым взлететь к его горлу. Горящие глаза, облитые пеной клыки. но потом... Их носы обоняли впереди человека, а при нем испуганного коня и летучего маленького зверька, сидевшего у человека на голове, и глаза уверенно сообщали им о том же. Но вот рассудки, куцы рассудки и щейку прямо видели впереди великого вожака, неповиновение которому стал бы поистине несмываемым срамом для всего пёси его родов. Свора начала в нерешительности замедлять бег, потом вовсе остановилось, Собаки не понимали, как быть. На человека, даже вооружённого, они кинулись бы без раздумий. Но тот, что стоял теперь перед ними, каким-то непостижимым образом был ещё и псом. И в его присутствии хотелось скулить и ползать на брюхе. Кошачье отродье! Хлестнул стаю разящий гнев в вожака. Шелудивые облезлые шавки. Да как осмелились! Конечно, волкодав сказал им это без слов. Собаки услышали только оскорбительный рык, низкий, жуткий, зловещий и безошибочно почувствовали за ним страшную силу. Все сомнения кончились. Предводитель стаи, здоровенный черный кобель с разорванными в драках ушами, припал на снег и униженно подполз к волкодаву на брюхе. Он чувствовал себя ничтожным щенком, готовым обмочиться от ужаса. Нагнувшись, вен взял его за шкирку. Приподнял над землей и хорошенько встряхнул. Кобель засучил лапами, тонко и жалобно моля о пощаде. Оттрепать его таким образом было под силу разве высшему существу. С этого момента свора была окончательно готова делать все, что не прикажет ей великий вожак. Захоти, волкодав, — Он, наверное, мог бы бросить псов даже против преследователей, но он не захотел. Для собак это было бы крушением мира не меньшим, чем посягательство на вожака. Волкодав не стал обрекать на это четвероногую родню. Это было бы слишком жестоко. Люди между собою не поладили. Людям и разбираться. Когда к месту их встречи добралась погоня, Сальвены так и не поняли, куда запропастились собаки. На снегу не было крови, не было, похоже, чтобы здесь шла борьба. Иные излучезаровичи на всякий случай схватились за обереги, если верить следам получало, что человек и собаки стояли друг против друга и разговаривали. Потом человек, как ни в чем не бывало, сел на лошадь и поехал дальше, а свора, бросив погоню, устремилась в другую сторону, в ближний лес и одним богам ведомо куда дальше. «Это — Это Телорн! — взрычал Канаон, возглавлявший погоню. — Давно пора бы спалить колдуна. — Спалим! — кивнул плишка А над ведьмой сперва как следует позабавимся. Более опытные в чтении следов, однако, заметили, что человек, говоривший с собаками, вроде берег правую руку. «Вен — Вен! — удивился Плишко, а Канаон проворчал, начиная смутно догадываться. — Может, не зря его волкодавом зовут? Отроки из числа ездивших в Велимор подтвердили, что собаки на не наняла никогда даже очень злые и совсем незнакомый Плишко со смехом пообещал Канаону. — Если ты его и теперь на мечах не одолеешь, я так и быть тебе помогу. В нескольких поприщах от них волкодав, действуя одной рукой и зубами, неторопливо и тщательно сливал петлю из ремешка. Из того, на котором носил бусину, Этой петлей он привяжет к руке меч, когда настанет пора встретить погоню. Распущенные волосы стегали его по плечам. У самой туманной скалы волкодав не бывал ни разу, но знал, что дорога туда вела по самому берегу моря. Сперва она тянулась вдоль узкой полоски песка между прибоем и глинистыми береговыми обрывами, потом начинала карабкаться в скалы. Там и летом-то было не очень просто проехать, а выпадя снегу хоть немного побольше, туманная скала сделалась бы вовсе недоступна, по крайней мере, для конных. Недавняя буря раскачало в море волну, зыбь с грохотом вкатывалась на галечный пляж, и в узких местах шипящая пена смачивала копыта жребца. Последний шторм пришел с северо-западной страны. Тяжелые гряды волн мерно шествовали как раз туда, где скалистые берега залива тесно сдвигались, заканчивая ступиком подножье туманной скалы. Даже против ветра был слышен далеко разносившийся гром. Волкодав невольно задумался, каково будет лезть наверх по обледенелой тропе, висевшей должно быть прямо над грохочущей преисподней и сердце у него. — Ладно, все остальные. Но вот старый ворох. Вен сильно подозревал, что двое целителей потихоньку трудились над хромотой старика. Однако вне дома Сигван по-прежнему пользовался костлем. Волкодав очень надеялся, что его друзья одолели, по крайней мере, часть тропы, но увидел, что ошибся, и зло выругался в полголоса. Они ждали его у начала подъема, хотя он внятно велел им не ждать. Они бестолково сгрудились с кучкой, держа коней под усы и тревожно вглядывались в темноту. Что и интересно, они стали бы делать, если бы вместо волкодавы из-за поворота берега на них вылетела погоня. Вен спешился и сразу коротко велел «Вперед!» «А что собаки?» — робко спросила неэлит. Собаки, — проворчал он, — убежали и не вернутся. Эврих, которому досталось ехать на бывшему Чезаровому вороном, восхищенно оглянулся. — Друг варвар, неужели ты умудрился запутать следы? Огрызаться сейчас на варвара было бы уже полным ребячеством, но и тешить праздное любопытство Аранта волкодав не собирался. — Может, и умудрился... Буркнул он неприветливо. — Веди давай, праведник. У Эвриха вдруг задрожали губы. Он спросил, чуть не плача. — Ты меня теперь до конца дней праведником будешь дразнить? Волгодав шевельнул здоровым плечом и ответил. — Нет, наверное, хорошо бы они предвиделись впереди эти самые дни. А там уж они с Божьей помощью. Разобрались бы, кого как называть. Тропа наверх вправду была узкой, и вдобавок местами обледенела так, что беглецы не решились ехать верхом. Первым, видя Воронова, двинулся Эврих. Мышь взвился над головами, полетел разведать, что там хорошенького впереди. За Эврихом двинулись внучок и дед, потом Ниелит и Тилорн. Волкодав поручил Тилорну серка — Мне с одной рукой. На самом деле, просто он хотел идти самым последним. До туманной скалы было еще не близко, и он предвидел, что без схватки не обойдется. Мудрец взял у него повод и решительно начал. — Я хочу сказать тебе, — волкодав, — потом скажешь, — перебил волкодав, — о Эвриха на блинах и легонько подтолкнул ученого в спин, чтобы тот зря не мешкал. Если идти по тропе вверх, то скала была слева, а обрыв справа, и это радовало. Неплохое преимущество для левши. Найти бы еще удобное местечко выше по склону, где-нибудь там, где от случайного взгляда вниз становится холодно в животе. Если не задержать лучезаровичи, Э вриха и остальные просто не доберутся до врат, не успеют. И праведность праведностью, Но чтобы там не мололно читавшийся книже корант, волкодав не видал еще двери, которую нельзя было бы выломать. А что получится, если злодей попытается прошмгнуть в добрый мир, уцепившись за руку хорошего человека, Этого, наверное, не знал даже Эврих, не то что Волкодав. А если Волкодав чего-то не знал, наверняка он должен был проследить самолично, как у Припоны. И вот только к Припоне в самый последний момент все-таки подоспел Венитар. Сюда не подоспеет никто, в том числе и Витязи Правого, даже если тому скажут, и он их вправду пошлет. Волкодав потянул носом в воздух, убедился, что скоро начнет светать, и полез вверх по тропе. Вернулся озябший мышь, уцепился коготками за куртку и полез в тепло. Это оказалось непросто, мешала привязанная к телу рука, а меховой плащ волкодав снял и повесил на седло серка. — Сейчас, — сказал Лен, — остановился и левой рукой, Оттянул ворот, зверек сейчас же юркнул за пазуху и блаженно свернулся внутри. — Что бы я без тебя делал? — подумал волкодав, улыбнулся и пошел дальше. Тропа велась вверх, следуя изгибом каменного откоса и делаясь то уже, то шире. Иногда она сворачивала в ущелье, и тогда грохот морских волн делался глуше, зато между скалами начинало гулять причудливое эхо, заставлявшее неумолчный накат плакать и разговаривать почти человеческими голосами. «Прислушайся повнимательней и разберешь, о чем говорят». Волкодав попробовал представить себе, каково здесь было в тихие дни, когда море еле слышно роптало внизу. Жутковато, наверное, потому что тогда по ущельям наверняка перешептывались тысячи призраков. Да, ничего удивительного, если благоразумные галерации издавна опасались странного места, не говоря уже о том, что здесь и люди, говорят, пропадали. Теперь-то понятно, куда они уходили. А если это постарались сами неведомые создатели врат, желавшие отвадить недостойных или движимых пустым любопытством, сколько ни смотрел волкодав, он не мог обнаружить на тропе следов работы человеческих рук. Но вряд ли ветер и вода проточили бы в скалах такое ровное русло, целеустремленно поднимавшиеся от песчаного берега до самого подножия туманной скалы, а впрочем. В других местах дорога снова превращалась в узкий карниз и зависала над бездной. Внизу, далеко под ногами, сталкивались в чудовищной пляске, пожирали и опрокидывали друг друга исполинские водяные валы. До противоположного берега можно было докинуть стрелу, даже из сигванского лука, заслуженно презираемого племенами настоящих стрелков. В чем было дело? Во внезапной узости залива, или в каких-то особенностях дна, но только волны тут взвивались на страшную высоту. Волкодав положил было себе спросить у Тилорна. Потом усмехнулся собственным мыслям. В берестяной книжке, которую он по-прежнему всюду таскал с собой, осталась непрочитанной. Одна единственная страница. Последняя.